Глава 3. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Август 1862 года. Подготовка к последнему, завершающему войну удару всегда занимает много времени, так что ничего удивительного не было в том, что спешить с ударом по Вашингтону никто из нас и не собирался. Время сейчас работало не на янке. Почему так? О, на то было много объективных причин. И начать стоило с самой что ни на есть банальной – экономики. Блокада отсутствовала в принципе, поэтому поставки хлопка, этого мягкого золота, не только не прервались, а более того, были увеличены. Да, сейчас было не время переходить на политику обработки сырья и выходу на рынок уже готовой продукции, хотя первоначальные шаги для этого предпринимались. Закупка парка станков, выписка мастеров для обучения уже местных кадров и все в этом духе. Активная же фаза перестройки этого важного сектора экономики должна была начаться уже после войны. Сейчас не стоило шерудить палкой в муравейнике, а скорее даже в осином гнезде. Отсутствие золотой подпитки из Калифорнии и из иных рудников, которые находились на границе Калифорнии с мормонским дезеретом, также не прошло для Соединенных Штатов безболезненно. Война – очень прожорливое чудовище, требующее не только людей, но и денег на оружие, амуницию, бравиант, и многое другое. С недавних пор этот молох требовал от США того, чего там уже не имелось. Неудивительно, что эмиссары Линкольна пытались выпустить облигации займа с целью покрыть хотя бы первоочередные расходы. Только вот желающих их приобрести было не густо, а скорее совсем не пусто. Люди, умеющие оценивать риски, видели, что дело Янки откровенно печальное, а вкладываться в без пяти минут утопленника... Гуманистов в мире финансов сроду не водилось. В общем, подкармливали издыхающую экономику Янки исключительно интриганы родом с туманно-коварного Альбиона» в аптекарских дозах, чтобы пациент не помер окончательно, но и не запрыгал этаким живчиком. Логично, что денежные вливания происходили не в безвозмездном порядке, а под не слабые проценты. Сити? Такое сити. Ну, и битва на Хэмптонском рейде сыграла свою роль. Душевно так, показательно. Поражение уже не армии США, но флота, того самого, который в начале войны обладал абсолютным преимуществом, да и потом, по сути, оставался большой угрозой. И что теперь? Сражение наглядно показало, что флот конфедерации давно вырос из коротких штанишек Да и в технологическом плане совершения Янкесовского Доказательство? Броненосцы Сражение 2 на 3 не в пользу КША с такими же бронированными противниками А заодно противостояние двух других броненосцев Значительно превосходящему числом не бронированному противнику Результат более чем достойный Именно об этом и был разговор с министром по военно-морским делам Стивеном Меллори, в гости к которому я прибыл в сопровождении пары десятков диких. Они, кстати, перед дверями министерства не остались, лишь несколько, как и было положено, по введенным мной и Джонни правилам. Большая же часть так и сопровождала меня внутрь, грамотно занимая позиции, держали все и всех под контролем. Возражения? Да упаси боги! Все помнили чуть не удавшееся покушение, в котором я был одной из двух основных целей. Вот и не удивлялись. Хотя некоторые власти-имущие, включая, собственно, президента Дэвиса, пытались, скажем так, подавать голос по поводу чрезмерной озабоченности некоторых офицеров по поводу собственной безопасности. Плевать! К тому же Стивен Мелори к этим злопыхателям никаким боком не относился, и разговор был сугубо деловым касающимся как результатов победы при Хэмптонском рейде, так и возможности ее развития в нечто большее. Не зря помимо собственного министра присутствовали два героя той самой битвы, капитан Франклин Бьюкененен, и командор Рафаэль Самс. Кто же еще, как не они, мог поддержать или опровергнуть предлагаемые дальнейшие действия, связанные с делами флота? Им было что сказать. В настоящий момент они уже закончили доклады, каждый свой, о произошедшем во время выигранного сражения и даже успели ответить на вопросы. Вопросы министра, а не мои. Я пока мест не спешил вмешиваться в беседу, понимая, что знания о собственно флотских тонкостях у меня практически отсутствуют. Зато общестратегическое направление — это уже другое дело. И возражать никто из присутствующих относительно моего права высказывать собственное мнение точно не будет. Опыт недавнего прошлого играл мне на руку, хотя, надо заметить, ругань по поводу ненадежности казнозарядных орудий Армстронга несколько опечалила. Скорострельность хвалили а качество критиковали самым ругательским образом. Бывает, дело житейское. Тем более поводов будет выпускающим орудия системы Брукса производством скорее адаптировать эту модель под заряжание с казны. Благо и право использовать определенные узлы систем Армстронг и Уитворд было выкуплено у создателей. И это вдвойне в тему уже потому, что больше орудия этих производителей мы в ближайшее время не получим. Причина? Коварные альбионцы, явно руководствуясь спущенным с королевских вершин приказом, заявили, что не могут выполнить заказ и расторгают контракт. Даже с выплатой неустойки, на которую обычно идут со скрипом, тянуть не стали. Деньги перевели в рекордные сроки, зато без комментариев. Тем более извинений. Словно в лицо швырнули по принципу «на и подавись». Мда... Показательное нежелание хоть самым малым способствовать победе конфедерации. Удивляться тут было нечему. Британия четко и ясно показывала, чью именно сторону принимает в этом конфликте. В чем-то это было даже хорошо, потому как выбивала почву из-под ног южан-англоманов. Теперь их голоса будут звучать настолько тускло и невыразительно, что просто прелесть какая гадость. Однако ближе к делу. Надо уже и мне включаться в разговор. Пришла пора. «Итак, джентльмены, что имеем по результату?» Задал я вопрос и тут же начал отвечать. «У Янки не осталось готовых броненосцев, но на их верфих строятся новые мониторы с раноками». «Ранок — дерьмо! Только поэтому и не потонул сразу после выхода из порта!» Жестко, но убежденно высказался Сэмс. «Обшили корпус фрегата броневыми плитами, а об устойчивости даже не задумались!» «Я после боя смотрел на то, что от него осталось. Хлам!» «Кстати, я так и не понял, что от него осталось». «Довольно много, полковник». Улыбнулся Фрэнклин Бьюкинен. Капитан Марстон не смог взорвать броненосец, выброшенный им на берег, чтобы раненых спасти. Пороховые погреба затопило, а взорвать их по шее в воде. Только котлы и взорвали. Тем, что в башнях было». «Понимаю. От паровых машин ничего не осталось, зато сами орудия, а главное, корпус броненосца вполне годится в качестве трофея. Кстати...» «А что сам Джон Марстон?» «В плену!» — радостно оскалился Рафаэль Сэмс. «Оставшиеся после сражения два фрегата Янки с берегу подходить не осмелились, боялись, что их догонят и потопят. Потушившаяся Миннесота еще того раньше ушла, едва управляясь. На ней адмирал Голдсбора. Только какой он теперь адмирал почти без кораблей?» «Битый адмирал, какой же еще?» Согласился я, но тут же уточнил. Но проблем нам доставить способен, если верные выводы по итогам сражения сделать сумеет. Да и нам это полезно будет. Вижу понимание в глазах Мэлори и Сэмса и легкое недоумение на лице Бьюкенена. Ладно, уточню. Сейчас нужно осознание сложившейся ситуации всеми, а не частью. Янки будут из кожи вон лезть, но как можно скорее достраивать новые броненосцы и загрузят этой работой все верфи. Достройка имеющегося, постройка с нуля, попытки купить бронированные корабли у единственной страны, которая, в принципе, способна им их продать. «Британия!» «Верно, командор Сэмс!» Ухмыльнулся я. «У королевы много... знакома такая поговорка?» Вот и отлично. Хотя сейчас у британцев не то четыре, не то шесть броненосцев, которые они могут рискнуть отправить через океан, остальные, по сути, лишь бронированные плавучие батареи. Но и этого будет достаточно, чтобы создать нам немало проблем. «Франция!» «Понимаю вас, министр, вы...» «Ведь наверняка не о том, что Наполеон III осмелится так сильно испортить с нами отношения, продав Янке хотя бы пару броненосцев». «Верно, Станич?» Королева Виктория побоится продавать броненосцы. Тогда Британия окажется ослабевшей на море, уязвимой перед давним своим соперником. В самом неприятном для нас случае британцы продадут лишь пару кораблей и помогут Янке в постройке собственных. Броня, паровые машины, орудия. Тут только и оставалось, что согласиться. После недавних событий сомневаться насчет истинного отношения Британии к конфедерации мог только окончательно упертый оптимист, причем с розовыми очками на глазах и с заткнутыми ватой ушами. Собравшиеся здесь к подобной категории явно не относились. «После сражения на Хэмптонском рейде у нас впервые появилось преимущество на море». Мэлори выглядел довольным, как паук, и я его хорошо понимал. «Это нужно использовать». «Как только будут отремонтированы Чарльстон и Фолсом...» Вздохнул Бьюкеннон. «Кораблю Сэмса особенно досталось, но по рекам им не пройти. Глубины там малые для всех трех наших броненосцев. Нам это и не нужно». Целью, как только закончится ремонт, станет Нью-Йорк, что до вхождения в реки. Для этого пара броненосцев с малой осадкой на портсмутских верфях и строятся. Они специально проектировались поменьше, не то что Фолсома, но и акулы с Чарльстоном. Да и артиллерия не столь серьезного калибра. Зато вполне могут зайти в потомок и следовать аж до самой столицы Янки. «Поддержка высадки наших войск» — именно то, что доктор прописал Аврааму Линкольну для скорейшего апокалиптического удара. Сэмс и Бьюкеннен выражали свое согласие молча, подтвердив фонное исключительно кивками. А вот министр озвучил весьма важный при этом раскладе вопрос. «Сроки?» А чем скорее, тем оно и лучше. Насчет Нью-Йорка. Что до прогулки по потомку, так это несколько позже. Хотя лучше поторопиться с достройкой. Линкольн усиленно набирает в армию пушечное мясо. Слышали, наверное, о свободных полках? Слышали, как же иначе. Свободные полки — это, я скажу, было что-то с чем-то. Выпустив прокламацию о всеобщем освобождении негров, Авраам наш Линкольн, явно по совету своих британских друзей, издал указ о создании полков, укомплектованных исключительно неграми. Рядовым составом, само собой разумеется. На все без исключения офицерские должности назначались белые, из числа тех, которые не отмахивались от подобной чести всеми конечностями, представляя себе себя общую атмосферу подобных <coughs> подразделений. К слову сказать, из маломальски опытных офицеров на подобное не соглашался практически никто. По большей части убежденные аболиционисты, у которых энтузиазма хватало, а вот со знаниями и опытом было куда как более скромно. Откровенно говоря, и это признавали даже умные люди нам на территории США. Линкольн ухитрился подложить самому себе довольно толстую и радостно похрюкивающую свинюку. Каким образом? Настроив против себя немалую часть белого населения Делавера и даже Мэриленда, не относящуюся к аболиционистской прослойке. Тут ведь вот в чем собака порылась. Чтобы успокоить взбудораженное возможными переменами населения рабовладельческих штатов, но таки не поддержавших сецессию Мэриленда с Делавером, была принята так называемая резолюция Квитендена. Ее смысл состоял в том, что война начата США ради объединения страны и ни в коем случае не ради отмены экстравагантного института рабовладения. Данная резолюция требовала, не советовала и даже не рекомендовала, а именно что требовала от правительства США не предпринимать действий против института рабства. Вместе с тем, всем умеющим как следует использовать мозг, было очевидно, что данный документ составлялся и принимался исключительно для того, чтобы ввести в заблуждение как часть политиков конфедерации в этом направлении с хрустом обломились, так и собственно население колеблющихся штатов. Последнее им удалось... Делаверцы и мэрилендцы успокоились. И вдруг такой вот сюрприз, словно на голову даже не ушат воды выплеснули, а ведро с отборными помоями. Рабов освободить, причем без каких-либо компенсаций и даже намеков на онные Одно это моментально поставило эти два штата, а особенно Делавер, на грань бунта. А тут еще затея с созданием свободных полков, в которые первым делом стали набирать именно бывших рабов из этих штатов. В этот момент солидный процент белого населения сильно пожалел о своем прекраснодушном оптимизме, который был проявлен относительно недавно. Не поддержали сецессию, поверили изначально лживые резолюции, вот и получили справедливое воздаяние за глупость. Жаловаться? Так ведь некому. Линкольн полностью сделал ставку на аболиционистов, причем на наиболее радикальную их часть – А попробовать переметнуться на сторону конфедерации поздно. Не в ситуации, когда на землях обоих штатов, Мэриленда особенно, огромное количество федеральных войск. В общем, многих делаверцев и Мэриленцев откровенно коробило от осознания того, что их вчерашние рабы не просто одним фактом своего одномоментного и внекомпенсационного освобождения причинили солидные финансовые потери, но и стали представлять угрозу. Какую? Став не просто свободными неграми, а еще и солдатами федеральной армии, вчерашние рабы представляли опасность, которую нельзя было не учитывать. Кто мог поклясться, что определенные их части не придет в голову дезертировать с оружием в руках? А уж если в наверняка предстоящих федеральной армии сражениях эти самые свободные полки будут разбиты? Кто помешает им под шумок наведаться на земли бывших хозяев с вполне понятными целями пожечь и пограбить, пользуясь не просто наличием оружия, но и большим численным превосходством? Так что причины опасаться были отнюдь не слабые. Министр Меллори, равно как и Бьюкеннон с Сэмсом, об этом могли лишь догадываться. Мне же все это было известно из вполне достоверных источников. И мои собеседники знали о том, что бросать слова в пустоту — не мое амплуа. «Неужели Грант хочет перейти в наступление и позволит ли ему это Линкольн?» «Не в наступление, министр, то есть не в полной мере наступление. Поправил я самого себя». Сейчас в Вашингтоне больше всего хотят отодвинуть наши войска подальше от потомока, чтобы их столица не находилась в пределах одного рывка наших армий. Как доносят наши люди, их самые смелые мечты не простираются дальше линии Винчестер, Форт-Ройл, Калпепер, Фредериксберг, но готовы удовлетвориться и выходом на линию Винчестер, Форт-Ройл, Манассас. Только тогда они будут чувствовать себя в относительной безопасности. Ведь для Линкольна допустить бои на улицах Вашингтона означает величайший позор и крушение почти всех надежд хоть насколько нибудь приемлемое завершение войны. Это будет уже не проигрыш, а абсолютный разгром, почти что капитуляция на любых условиях, диктуемых победителем. «Понятно», — посуровил Меллори. Я лично буду контролировать ремонт пострадавших в бою броненосцев и достройку двух способных подняться по потомоку. Была задержка с поставщиками броневых листов, но теперь у нас есть ранок, то, что от него осталось. Это ускорит работы. Орудия тоже используем, но сейчас... «Я хотел бы спросить о поставках, необходимых для флота материалов, особенно требующихся для этого финансах». «Ну, все, пошло, поехало». Министр Меллори сел на любимого конька, а именно на тему о недостаточном финансировании военного флота. Я его хорошо понимал, хотя Дэвис и отдал приказ своему министру финансов Кристоферу Мемингеру финансировать постройку новых кораблей, но требующиеся на это суммы. Стивен Меллори их снова не хватало. Обычное и привычное дело. Следовало заметить, что никакого воровства и в помине не наблюдалось, особенно после того, как несколько особо хитрозадых личностей были показательно повешены и болтались в таком виде пару суток, пугая особо впечатлительные натуры своим откровенно припоганным видом и привлекая охочих до бесплатной кормежки ворон. Просто для максимальной скорости постройка и качество онной требовались дополнительные финансовые вливания. И их источник был министру хорошо известен. Ну да, в качестве финансового донора вновь рассматривалась моя персона. Деньги не вымогались, просто Мелори смотрел так проникновенно, что по неволе вспоминались персонажи вроде Котика из Шрека и прочие крайне внушительные персоны. А если серьезно, то и представители флота уже привыкли, что случись какая-то проблема, можно обратиться за помощью к Виктору Станичу. Это было более чем хорошо. Флот и армия, армия и флот — две основные силы, на которые должен опираться любой человек, желающий менять сложившуюся систему. И если в армии были баригар с приснами и военный министр Лерой Уокер, то флот — это министр Стивен Меллори. И перспективные командиры вроде Франклина Бьюкеннона и особенно Рафаэля Сэмса — Бьюкенон ведь, при всем моем к нему уважении, лишь грамотный исполнитель. Зато Сэмс — это чрезвычайно перспективная личность. К слову сказать, представления на повышение обоих в звании уже были подготовлены, а одно даже подписано — Сэмса, с командора до капитана. Для того, чтобы сделать контр-адмиралом Бьюкенена требовалось согласие президента Дэвиса как главкома. И тут еще большой вопрос, когда утвердит и утвердит ли вообще. До момента добровольного своего или не очень ухода. Мда, Дэвис. Продолжая курс на конфронтацию, он успел недавно еще раз взбесить Баригара. Каким образом? Временно отложив мое повышение в звании. Мотивировал это тем, что для юного возраста Виктора Станича звание полковника и так очень весомо. мне это было плевать, по большому счету. Все равно Дэвис скоро должен был потерять всякое влияние. А вот Пьера это откровенно взбесило как и многих других офицеров потомокской, теннессийской армии и не только. Фронтовые офицеры очень не любят, когда одного из их среды показательно затирают, обходя заслуженными наградами. Ведь если с одним так поступают, то подобное может и на других перекинуться. Я это понимал. А вот Дэвис, похоже, не очень. Что ж, тем хуже для него и лучше для моих планов. Насчет просьбы Меллори, то тут обещал посодействовать финансово, куда уж деться отчаяний флотских. Благо и взятая группами Огалахана добыча пока еще имелась, и из Калифорнии вскоре должны были доставить первую действительно серьезную партию золота. А во время войны тратить стоит именно что на войну. Любая жмотистость здесь по тебе же и ударит, причем больно и сильно, в самый неожиданный момент можно было и покидать министерство разве что еще с полчасика посидеть послушать ну и аккуратно так обозначить что у меня тоже дел много имеется решено так и сделаю приехав домой я думал отдохнуть в компании сестер и возможно кого-то из близких друзей отдых необходим при любых раскладах иначе и работоспособность падает и нервы ни не к черту да и экстренных дел вроде как не намечалось ага. «Прямо сейчас!» «Стоило мне увидеть озабоченные лица с самого близкого круга в составе Джонни, Уильяма и Марии». Любопытная мордашка Вайноны, которую выгонять из комнаты бесполезно, напоминала о не до конца восстановившемся здоровье и необходимости соблюдать постельный режим. Елена тоже была, но она-то не выглядела очень уж озабоченной. Скорее так, для порядка разделяла общее настроение и не более того. Ей куда больше был интересен Вилли, роман с которым явно перешел в самую серьезную стадию. И да, русскому языку она его даже сейчас учила. Впрочем, не о том речь. Понимая, что меня лучше не томить ожиданием пакостных новостей, Джонни прямо с порога, когда еще и присесть-то не успел, озадачил неприятным известием. Неприятным в плане внутренних событий, точнее даже связанных с аппаратными интригами нынешней власти. «Дэвис решил показать, что у него еще есть власть. Он назначил Джуду Бенджамина министром финансов. Объявят через два, может, три дня». После такого вот афронта мне только и оставалось, что сделать несколько шагов до ближайшего кресла и плюхнуться в него, всеми силами стараясь удержать рвущийся наружу многоэтажный мат. Нынешний, точнее уже прошлый министр Кристофер Мемингер, конечно, звезд с неба не хватал, но был вполне пригоден. Более того, вменяемые альтернативы как-то не просматривалось — Главное же, Меммингер был подчеркнуто нейтрален ко всем аппаратным играм вокруг и около. Теперь же ему выделили пинка под зад и посадили на его место не то что непрофессионала, а откровенно лишнего и даже вредного с учетом последних событий человека. Ведь министр Бенджамин настолько сильно связан с английскими деловыми кругами, что просто-таки совсем ой. «Значит так, Джонни». Сам присаживайся, и другим на ногах стоять не стоит, потому как сил у меня что-то совсем не стало от подобного известия молотом полбу. А мне стаканчик не виски, Вилли, хватит скалиться, чего-нибудь со льдом. Жарко совсем после этих прогулок стало, мозг тоже охладить надобно. И только после этого ты мне скажешь, чего хочет Джефферсон, наш Дэвис, добиться подобным бессмысленным и беспощадным ходом. Что ж, несколько минут я этим финтом-ушами выиграл. Они нужны были хотя бы для того, чтобы осмыслить столь неожиданную новость и быть готовым к дальнейшему разговору, а не к эмоциональным высказываниям. Сейчас они несколько не к месту окажутся. Ну, Дэвис, ну зараза. Подобного выверта в его-то ситуации мало кто ожидать мог. Только вот есть у меня подозрение, что уже не он играет партию, а его играют как одну из карт. «Кто?» «А для ответа на этот вопрос пока нет информации. Надеюсь, что Джонни мне ее сейчас и предоставит. Так, вот и сок, холодный, свежевыжатый». «Хорошо». Подумал было и вторым стаканом себя побаловать. Благо запотевший, только что с холода. Кувшин вот рядом стоит. Потянулся было, но передумал. «Лучше немного позже, а пока предпочту послушать мнение друга». Друзей и родственников о неожиданной новости. Смысл этого назначения, Джонни, вот что важнее всего. Кому оно нужно, кроме президента и самого Бенджамина? Слишком рано что-то утверждать, Виктор. Люди только начали выяснять одно и подтверждать другое. Я не могу быть уверен. «Для начала хватит и гипотез», — возразил я, а Вильям поддержал меня в этом. «Например, гипотеза о том, что Дэвис просто пытается этим назначением показать свою значимость, хоть и маловероятно, но тоже нуждается в проверке». «Уже не нуждается», — скривился мой друг и заместитель по тайно-полицейским делам. «Бенджамин недавно встречался с Джоном Рейганом, генеральным почмейстером, а также с прибывшим в Ричмонд на лечение бригадным генералом Лонгстритом». «Встреча происходила в доме Бенджамина?» В ответ Джонни лишь довольно усмехнулся. «Все с ним ясно. Встреча происходила именно там. А поскольку мы с ним в недалеком прошлом говорили о крайней целесообразности, вербовки кого-то из тамошних черномазых слуг, то суть понял не только я, потому как Вильям поинтересовался, опередив меня. Что, негры в головах своих принесли в стремлении обменять слова на доллары?» «Самого разговора почти не слушали. Обрывки. Но их оказалось достаточно». «Все трое собравшихся хотели мира». «И все?» «Конечно нет, брат», — прошипела Мария, сейчас и впрямь напоминавшая дикую кошачью породу. Все трое высказывали недовольство тем, куда движется конфедерация как во внешней, так и во внутренней политике. Да, негры слышали только обрывки разговора, но Бенджамину не нравилось, что рвутся торговые связи с Британией. Генерал Лонгстрит сетовал на то, что Усиливается власть даже не президента, а тайной полиции, что вот-вот будут нарушены основные права граждан Конфедерации, а Рейган, пока мы ничего не знаем о его больных местах, но он поддерживал двух других, это точно. Собрались пауки в одной банке. Однозначно не все, но троица наиболее значимых. Мой ближний круг не мог знать всего по понятным причинам, а вот для меня многие тайны для этого времени тайнами не являлись. Это я, если что, про однозначно опасности для наших планов всех трех потенциальных, а может, уже и реальных заговорщиков. Собравшаяся и спевшаяся троица была, так сказать, готова предать юг без особых душевных терзаний, что и сделала в знакомой мне истории. Не слишком ли я жесток? Отнюдь. Лонгстрит он же один из лучших друзей наиболее, пожалуй, одаренного военачальника из числа Янки генерала Улиса Гранта. Сделал после окончания войны очень серьезную карьеру, в том числе и дипломатическую, проклят многими бывшими соратниками за явное предательство прежних, как они думали, идеалов. Только сомневаюсь я, что они вообще там ночевали, идеалы эти. А вот другие, да, это вполне реально. Те самые, которые истинно демократические, янкисовские. Генеральный почтмейстер Джон Рейган. Тоже тот еще Крендель. Долгое время жил в Техасе, хотя не был там рожден. А переехал туда в юношеском возрасте, что любопытно состоял в так называемой «партии незнаек». Очень своеобразной структуре, занимающей ярко выраженную противоиммигрантскую позицию. Казалось бы, что в этом плохого? Зато если присмотреться, эта партия требовала сильно ограничить иммиграцию, но особенно из католических стран. Плюс исключительное использование английского языка, и вновь казалось, что это попытка создать из американской солянки вполне сложившуюся нацию. Только вот считать так было бы огромной ошибкой, хотя покупались многие. Шуточка была в том, что к моменту президентской кампании Линкольна почти вся верхушка этой партии, охотно влилась в дружные республиканские ряды, выразив свою поддержку Своре Линкольна, в том числе и по вопросам рабства. То есть ирландцы и германцы им сильно не нравились, а вот орды освобожденных негров в качестве граждан США не вызывали практически никакого отторжения. Неудивительно, что от них откололась некоторая часть сторонников, в основном из числа южан. Однако... Вот то-то и оно, что «однако». Нельзя было быть уверенным в том, что отколовшиеся от незнаек были столь уж убежденными сторонниками конфедерации. Относительно самого Рейгана я вовсе никаких иллюзий не испытывал. Он ведь, находясь в Конгрессе, проявил себя последовательным сторонником единых США и вернулся в Техас лишь тогда, когда понял, что этот штат стоит на явных проконфедератских позициях. Проще говоря, не хотел рушить карьеру только и всего. Потому быстро перековался, сначала приземлившись во временном конгрессе КША, а потом обратив на себя внимание лично Джефферсона Дэвиса, хотя администратором был и впрямь неплохим. Наладил работу почтового департамента КША, что было особенно важно во время войны. Только профессионализм и надежность, понятия разные. Очень Разные. В лучших традициях своей бывшей партии Рейган исходил на навоз по поводу того, что все большее влияние в конфедерации начинают занимать те, кто к англичанам протестантского толку уж точно не относился. Боригар – потомок французских аристократов. Моя персона, от которой славянским духом за милю несло. Игры с индейцами. Включение их в КША как полноправного штата. Интриги с мормонами и их там где протестантским духом точно не пахло. Ставка в Новой Гвардии, то есть дикой стаи, как раз на буйную ирландскую вольницу, которая британцев ненавидела люто и искренне. И понимание того, что это не мимолетные веяния, а вполне четкая позиция, которая будет лишь усиливаться и развиваться. В знакомой мне истории Рейган сразу же после поражения конфедерации очень, ну просто очень активно сотрудничал с победителями. Заваливал техасцев открытыми письмами с настоятельными увещеваниями признать права негров, смириться и, как говорится, получать удовольствие от процесса. Зато был чуть ли не самой презираемой личностью у жителей штата одинокой звезды. Ну и третий по порядку, а по влиянию может и совсем наоборот, Джуда Бенджамин, сначала бывший генпрокурором, затем военным министром, а теперь вознамерившийся и в финансы свое рыло засунуть. Англоман, убежденный противник использования черномазых в во войсках и просто крайне подозрительный в свете последних событий человек. О нем у меня давно иных слов помимо матерных не водилось. Мари говорила, что мотивация Рейгана не совсем понятна. Что ж, я не стал тянуть и выложил все то, что, по моему мнению, стоило от него ожидать. Равно, как и больные мозоли генерального почтмейстера, на которых мы от души потоптались, и лишь после этого добавила ситуации в целом. Если они и хотят мира, то мира особого. Двое из них явные англоманы, третий — поборник демократических «Принципов? Во что бы то ни стало, следовательно, британская партия. Им должно очень не нравиться сближение конфедерации с Испанией и Россией Вик». Тяжко вздохнул Степлтон. «Широкой поддержки в армии у них точно не будет. Пресса уже начинает метать в британцев громы и молнии. Отказ продавать нам орудия Армстронга и Уитворта. Скупка британцами акций железных дорог, портов и фабрик в США». Постоянные встречи Линкольна с британским послом. Делаем все, как и нужно, подтвердил Джонни. Бросать грязью в Британскую империю скоро станет признаком хорошего тона. Не совсем о том говорим. Хорошо, Вик. Будет снова о том. Лонгстрит мало на кого сможет опереться, только на озлобленных неудачников, которых выдвинули в генералы. Они или никак себя не проявили, или проявили совсем плохо. Он нужен другим только как наиболее известный из генералов, которые вообще готовы их слушать. Рейган с Бенджамином. Вот кто по-настоящему опасный. Прав, Смит, чего уж там. Бенджамин это прямой выход англичан на правительство Конфедерации. Он же никогда не думал скрывать, что видит будущее КША исключительно в тесной связке с Британией. Рейган. Тут сложнее а скорее всего, здесь очень серьезные связи с республиканской партией через бывших не знаю. Сам по себе этот администратор влиянием не обладает, лишен харизмы и вообще не обладает весомой группой поддержки, в отличие от Бенджамина. Джуда Бенджамин. Он тут главный, однозначно. Главный, но не игрок, а всего лишь фигура. Игрок — это явно там, по ту сторону океана, значит... «Надо действовать хоть и аккуратно, но в то же время не миндальничая». «Этих трех красавцев в разработку как приоритетные цели». «Совсем шикарно будет, если вскроются какие-то связи с британским посольством». «Для министров это нормально». «Понимаю, Джонни, но ведь нормально — такое относительное понятие». «Нужна вся информация, которую только получится добыть, а там уж будем ее просеивать, выискивая подозрительное». «Британцы знают, какой ложкой мешают закипающее дерьмо». «Оно кипит?» «Кипит, Вилли, и булькает, источая омерзительный аромат». «Королеве Виктории мало того, что ее империя вот-вот получит США в качестве покорного вассала», Она замахнулась на большее. Чую, что Британия хочет добиться мира, наиболее выгодного отнюдь не для нас. Тут собравшиеся не были англоманами. Скорее уж, жесткими реалистами, понимающими, что любая игра в большой политике — это партия с нулевой суммой. Проще говоря, если кто-то выигрывает, то у кого-то в карманах сильно убавляется» а выходцы из Туманного Альбиона не брезговали любыми приемами, в том числе и откровенно шулерскими. А с давних пор у меня имелось искреннее убеждение. Против шулеров годятся любые приемы, включая знаменитый канделябром по башке. Кабинет министров расколот почти пополам. Сверкнула глазами Мария. Лерой Уокер полностью поддерживает партию Боригара. Госсекретарь Тумс ничем не обязан. Но на нашей стороне, поскольку видят, что успех во внешней политике связан вовсе не с Британией. Генпрокурор просто работает. Он в ней интриг. Остальные двое теперь сторонники. Чего сторонники, брат? Не союза же с Англией. Этого сейчас не поймут. «Они будут разыгрывать карту скорейшего мира, чтобы конфедерация не превратилась из республики в диктатуру», — скривился Степлтон. Рим, а из новой истории революционная Франция и тогда еще не император Наполеон Бонапарт. Наши враги не глупее нас. Они успели понять, к чему мы хотим привести страну и будут препятствовать. Республика неустойчива. На нее проще влиять. Выбранных сенаторов и конгрессменов удобнее покупать, а диктатора и особенно монарха купить сложно». Владельцы земель деньги не слишком интересуют, потому... Хорошо выразился, аж добавить нечего. Кто ж спорит, что большинство выбираемых товарищей продавались оптом и в розницу, в том числе в самой Британии? Чтобы не ходить слишком уж далеко, достаточно вспомнить ситуацию, когда меньше века тому назад, при заключении мирного договора между Британией и Францией, французские послы от души покуролесили. Как? Да просто купив для себя наиболее выгодные условия мирного договора. Множество других примеров можно вспомнить. Достаточно лишь открыть мемуары того или иного значимого дипломата. И это на минуточку в Британии, где власть парламента была не слабо ограничена монархией. Поэтому поднялся скандал, и продавшимся пришлось довольно кисло, хоть и без фатальных последствий. А если бы не было монаршего ограничителя парламентской продажности? Ответ прост. Продавались бы совсем безоглядно. Уж мне ли не знать. С крушением в начале 20 века большинства монархий все эти народные избранники покупались оптом. В розницу, в развесы целыми тушами. Тьфу на них. Мрази подзаборных. Даже термин в тех же США придумали. Лоббизм. Официальный такой подкуп народно избранных. Нет уж, спасибо, не радует. При монархии, но конституционной, на них хоть какая-то управа имелась. А так, видели, знаем. Молчишь? Задумался, что ли? И если да, то о чем? Именно Джонни задумался. Серьезно, о вещах важных, довольно срочных. По теме раздумий вот что скажу. Нам просто необходимо вымазать любого из собравшегося трио в чем-то особенно гадком и дурно пахнущем. А уж притянуть остальных двух – дело сложное, но реальное. Направления, которые не вызовут удивления и непонимания у общества, к счастью, известны. Это связи с Британией у Бенджамина, в том числе и финансовые. Дружба с Улисом Грантом, по сути, главным командующим у Янки, у Лонгстрита. Сюда же можно прикрутить и зависть к успехам Боригара, если получится. Ну, и у Рейгана крайне подозрительное прошлое в рядах партии знаю. Запомните, друзья мои, нам не нужно ловить всех, достаточно поймать лишь одну рыбку. Этого хватит. Мы постараемся. За себя и Джонни ответила моя сестричка. Ты лучше задумайся о том, что Дэвису пора на покой. С почётом. Привяжем любого из строится к английскому послу или английским же шпионам. Можно и к Янке, так еще лучше. Вот тогда можно идти к Дэвису и вежливо, но настойчиво предложить уйти на покой во избежание худшего. Остальное и без того понятно. Боригар на царство? Усмехнулась Мария. Это будет интересно. Я лишь покачал головой, тем самым показывая, что не все так просто, как хотелось бы. Не сразу. Сначала нужно будет сделать его кем-то вроде римского диктатора, а уж тогда, собрав в его и наших руках большую часть власти, можно будет переплавить временные диктаторские полномочия в постоянную власть монарха. Так не раз было в истории. Потому и повторить не так уж сложно. Нужно лишь выбрать наиболее подходящий для этого момент. «Мы сделаем все, что только сможем», — вымолвил Стеблдон. Но нужна поддержка не только армии, но и сенаторов с конгрессменами, и желательно губернаторов. Будем искать грязь. Это как? В переносном смысле слова «Вилли». Среди губернаторов, сенаторов, конгрессменов надо искать тех, кто замечен в связях с расхищением казенных средств, иных махинациях, связях с аболиционистами и прочие неприглядные дела-делишки — тогда уж и начинать воздействовать на каждого из заморавшихся обнародовать вынуждая уйти в отставку или и вовсе под суд не совсем точнее не для всех. Некоторым не заморавшимся в особенно грязных делах можно просто предложить уйти по-хорошему, без шума, например, по болезни, и поддержать выдвижение на свое место наших людей, иначе обнародование компрометирующих сведений, скандалы, куча неприятностей. С губернаторами сложнее, но поддержка Пикинса и Хэмптона нам обеспечена, равно как и губернатора Джорджии. Индийская территория. Верно, Джонни. Она нынче тоже штат, а эти господа понимают, что мы для них куда более полезны, нежели нынешняя власть. Остальные же с губернаторами придется говорить по отдельности. Без давления, но серьезно. А уж по итогам разговоров думать, что предпринимать в отношении каждого из них. Ползучий переворот — вот что, по сути, было задумано. Заручиться поддержкой части важных персон, дискредитировать другую часть с целью протолкнуть на их место уже своих людей — Верных и надежных, Заключить временные союзы с колеблющимися. В общем, классические аппаратные игрища, столь хорошо известные мне по родному времени, но тут, в этой части мира и в этом времени, развиты не так сильно. Этим и предстояло воспользоваться. Армия — это необходимо. Но и без умения проворачивать интриги тоже не обойтись. Проверено временем. Почти все разошлись, остались лишь Мари, Вайнона да моя персона. С Вайноной это все понятно, хотела что-то спросить. Мария, достаточно было взгляда в ее сторону, чтобы получить ответ. Мне интересно, что именно, сестренка, то, до чего дойдет в итоге эта маленькая мисс. улыбка, адресованная Вайноне, показала отношение Марии. Впрочем, оно и без того было известно. Хочет она многого, а вот сможет ли? Смогу. Желания мало, я успела это понять. Крови ты не боишься, решимости хватает, только мы с тобой женщины. Нам этого мало, ум и хитрость. С последним у тебя плохо, но да не всем дано. Развивай первое и задавай вопросы, не стесняйся. Что ты хотела спросить у Виктора? Заминка. Недолгая, лишь на несколько секунд, и вот юные чароки уже любопытствуют. Почему многие так боятся монархии? Она, я думала, уже даст им возможности. Большие, чем вся эта суета с выборами. Видишь ли, Вайнона, ты правильно подобрала одно из слов. Страх. Вот истинная первопричина. Не неприятие монархии, не привычка к республиканской форме правления, а именно и только страх. Самые убежденные противники до удари боятся, что перестанут играть роль те качества, благодаря которым легче всего добиваться денег, силы и подобия власти в разного рода демократиях. Обман тех, кто отдает голоса? Близко, но не совсем. Политика вообще искусство водить людей в заблуждение. Только монарх может обманывать иных правителей. Интриговать против части собственной аристократии, опираясь на часть другую, более отвечающую его идеям и желаниям. Но лебезить перед избирателями всех видов и мастей, стремясь обещать золотые реки, серебряные берега и все блага мира... Все только ради того, чтобы выбрали на очередной срок именно его, а не другого, который тоже лишь обещает и обещает. Исполнять же обещания — это вовсе не обязательно. Легче придумать причины, по которым это не получилось, а потом снова обещать, что уж в следующий раз я не подведу, что виноваты происки коварных врагов и все в этом роде. Понимаешь? Морщится девушка и кивает». Дошли слова до цели, поняла суть. Тут еще и Мария, многое повидавшая на допросах разного рода аболиционистов и просто активных сторонников США, решила керосинчику в огонь плеснуть. «Вик верно говорит, но не договаривает, чтобы тебя поберечь. В монархии опора, аристократия. Люди, которые знают, что такое честь, и придерживаются кодекса правил не потому, что выгодно». А из-за того, что иначе в зеркало по утрам смотреть не смогут от отвращения. Те, кто сможет бояться отторжения общества, стать париями. А без чести ты не была на севере. Иначе увидела бы все своими глазами. Что? Лучше ты, брат. У тебя язык хорошо подвешен. Хорошо. Соглашаюсь я с Марией. Пусть так. У Янки важнее всего деньги, а честь, гордость... Они постепенно размываются, как кусок сахара в чае. Вроде пока есть, но в скором времени и следа не останется. Только жажда наживы, стремление получить больше и больше золота, серебра, банкнот. И наверху те, у кого этого добра больше. Не сильные, не смелые, не гордые, просто богатые. Способные купить сладкоречивых болтунов, которые станут лить патоку в уши избирателей. Просто. Да, но в простоте и сложность, ведь многие верят в такую простоту. Это было далеко не все. Я говорила дальше, хотя рановато оно. Лучше бы чуть позже, когда войнона окончательно бы поправилась, отошла от действительно серьезного ранения, но нет, так уж карты легли. Юная особа решила проявить повышенное любопытство, вот и понеслось. Не договаривать или отмалчиваться в таких случаях и впрямь нельзя. Тут Мари была права. Получилось, что получилось. Урок явно пошел войной не на пользу. Но ответы на одни вопросы, несомненно, породили десятки других. И на них отвечать тоже мне придется. Не сейчас. Несколько позже. Ладно. Это дело по-любому полезно. Заодно и сам разложу по полочкам некоторые нюансы. Тут все по принципу... Три раза другому объяснил, сам что-то новое узнал из ранее известных фактов. Глава третья. Интерлюдия. США. Штат Мэриленд. Один из тренировочных лагерей к северу от Вашингтона. Начало августа 1862 года. Генерал Уильям Текумси Шарман за последние пару дней понял одно — он ненавидит инспекционные поездки, любые. Но это было чем-то особенным запредельным. Увы, поскольку приказ поступил непосредственно от президента, то возразить ему было просто нечего. Дело заключалось в том, что ему было предписано проинспектировать работу всех лагерей, где подготавливались солдаты для так называемых свободных полков. Таким термином были названы те подразделения, в которых все нижние чины состояли из негров. По большей части из числа тех, которые совсем недавно до президентской прокламации были рабами в Мэриленде и Делавере. И именно из них делали ставку новые советники президента, к которым как он, так и генерал Грант с определенных пор выбранный в качестве образца для подражания испытывали неоднозначные чувства, среди которых светлых и радостных уж точно не просматривалось. Затея с этими свободными полками с самого начала была не самой удачной, Нет, Шерман осознавал, что в условиях, когда перевес в войне не на твоей стороне, все средства хороши. Однако, если средство неоднозначно, то использовать его следует с осторожностью. А осторожностью здесь и не пахло. Сама идея была хороша. И использовать далеко не самый лучший, но очень многочисленный и до сего дня не мобилизационный ресурс негров, которых на территории США хватало, поставить офицерами тех белых, кто был либо убежденным аболиционистом, либо готов смириться с командованием не самыми лицеприятными подчиненными. Взамен получив более высокое звание. Это было верным ходом. Игра либо на идеалах, либо на честолюбии. Но вот все остальное. Начать с того, что свободные полки формировались и обучались в основном на землях Мэриленда, чье население с некоторых пор было всерьез озлоблено на федеральную власть. Не все. Лишь та часть, с которой надо было бы считаться. А во Вашингтоне и особенно в Белом доме что-то явно упускали. Более того, набирались пока что побольше части вчерашние рабы из числа подходящего возраста и физически развитые. Их мобилизовали, доставляли в один из лагерей, где сержанты под общим руководством офицеров вбивали в черномазах начальные основы военной премудрости. Получалось, по глубокому убеждению Шермана, так себе, но как пушечное мясо, и это должно было сгодиться. Проблема была в другом. Гражданские права этих «новобранцев». Если быть совсем уж точным, их иногда отпускали в увольнительные, чтобы, по словам столичных умников, недавние рабы ощутили не только воздух свободы, но и могли осознать, что форма армии США, которую они носят, выводит их на новую ступень осознания. Новая ступень. Если кто на нее и поднялся, так это жители Мэриленда, которых вид негров в форме армии США приводил как в лучшем случае в состояние глубокого замешательства. А еще как в Мэриленде, так и в Делавере очень сильно увеличились продажи оружия, винтовок, пистолетов, охотничьих ружей, револьверов. Торговцы оружием получали баснословные прибыли, но именно это наводило умеющих думать на очень печальные мысли. Население стало вооружаться вовсе не из-за возможной угрозы со стороны конфедератов, о нет. Их пугали не Дикси, а вчерашние рабы. И просто свободные негры, которые внезапно оказались облаченными во форму тех или иных полков федеральной армии. Народ США готовился защищаться от собственных солдат, по крайней мере в этих самых штатах. И на официальные власти некоторые люди даже не думали надеяться. Причины очевидные. Ведь эти самые власти, по сути, ограбили тех из них, кто владел двуногим имуществом, не предоставив в качестве компенсации ничего помимо пустых трескучих слов. Шерман был верен США, что и неудивительно. Ведь он приходился потомкам одному из отцов-основателей, а именно Роджеру Шерману. Но верность и готовность соглашаться со всеми решениями власти, включая неправильные, — это разные понятия. Поэтому он не собирался молчать об увиденном. Более того, искренне надеялся, что его поддержит не только генерал Грант, но и другие военачальники, к примеру, Хейнцельман с Хантером и другие из числа сражавшихся, прибыл ранее в одних местах. Он уже побывал в двух лагерях, где готовили негров-новобранцев. Их впечатления были примерно одинаковые. Обычные сержанты, офицеры из числа восторженных юнцов или прожженных карьеристов, не сумевших подняться иначе, чем рискнуть взять на себя ношу командования неграми. Обе части были далеко не лучшими по воинским талантам, но уж какие есть, выбирать особенно не приходилось. И вот третий лагерь размерами куда больше, нежели два предшествующих. Тут было запланировано обучить не полка, а бригаду из пяти полков с более чем полутысячей солдат в каждом. По окончании обучения командовать этим подразделением должен был полковник Джеймс Монтгомери, который тоже тут, в этом самом лагере, ожидал полного завершения подготовки, которое должно было состояться буквально на днях. Именно полковник Монтгомери и встретил Шермана, прибывшего в сопровождении полуроты кавалерии. Сам Монтгомери произвел на генерала неплохое впечатление, потому как хоть немного понимал во военных делах, да и повоевать успел, в отличие от некоторых других. Но одно дело командир будущей первой особой Мэрилендской бригады и совсем другое ее рядовой состав. Они полягут в первом же бою, полковник! Поморщился Шерман, высказывая свое мнение после того, как понаблюдал за обучаемыми новобранцами и попробовал оценить не только подготовку, но и боевой дух. Вы же воевали! Вы должны знать наших врагов. Побегут, потом лови их! Не побегут! усмехнулся Монтгомери. Не позволим. Слова. Какими бы идейными ни были ваши офицеры, это не спасет при солдатах, которые с молоком матери впитали в себя страх перед белым господином. И сами по себе негры очень плохие солдаты. Они могут сражаться лишь при соотношении сил один к пяти в свою пользу, а то и этого может не хватить. Это не мое мнение, это проверено в многочисленных сражениях англичанами, французами, испанцами и прочими. Простите, генерал, я не так сказал. Они могут попробовать побеждать, но их вынудят этого не делать. Сзади будут специальные роты, в чью задачу входит лишь одно — расстреливать повернувших назад. Прусский король Фридрих Великий поступал схожим образом. Он гнал в первой линии малонадежные части, набранные из вчерашних пленных и бродяг, пойманных вербовщиками. А сзади стояли прусаки, ветераны, пресекавшие любую попытку бегства. «Жестоко. Другого выхода я не вижу, простите». «Жестоко, но разумно и необходимо», — кривовато улыбнулся Шерман. «Вы умеете думать, полковник, это похвально, и принимать решение, что похвально вдвойне? В двух лагерях, где я побывал раньше, было иначе». Сильно иначе, но этого Шерман говорить не стал, потому как не хотел даже вспоминать. Все-таки юные идеалисты, воспитанные в идеалах аболиционизма, плохо представляли себе настоящий мир и настоящую войну. То есть выйти на поле боя могли равно, как и отдавать команды. И вместе с тем никак не желали понимать, что свободные полки в принципе не были сопоставимы с полками той же потомокской или теннессийской армии южан. А вот этот самый Монтгомери был совсем другим. По этой причине генералу захотелось его проверить. «Ответьте, полковник, какие задачи сможет выполнять бригада, формируемая тут?» «Смотря где, генерал», — уклончиво произнес Монтгомери. «На каждый полк нужна хотя бы одна рота полного состава, которая будет его поддерживать, то есть удерживать от бегства. Например, атака позиций потомокской армии или оборона от атаки этих же подразделений». Джеймс Монтгомери всерьез призадумался, явно не желая предстать в глазах присланного высокого начальства, не разбирающимся в своем деле человеком. Но и затягивать с ответом также не стал, понимая неуместность подобного. «Атаку одного полка могут и выдержать, а атаковать сами...» Только первой линии, когда позади не одна рота для сдерживания, а нормальные, внушающие страх и почтение полки. Только тогда они поймут, что впереди есть шанс, а позади пуля или виселица. И то половина просто ляжет в траву, прикидываясь ранеными или мёртвыми. Невысокого вы мнения о своих солдатах, Джеймс. Зато я не витаю в облаках, как эти восторженные щенки. Скривился Монгомери. Но этих черномазых можно использовать иначе, куда более эффективно. И как же? всерьез заинтересовался Шерман. «Говорите, мне интересно». Собеседник генерала запираться не стал. Как-никак это была его инициатива. Негры плохо воюют. Но если нужно сделать что-то жестокое и гадкое, особенно в отношении белых, это они умеют и охотно будут выполнять любой приказ». В южных штатах шайки беглых рабов, пока их не отлавливают патрули, иногда учиняют такое, о чем лучше бы и не знать порядочному человеку. Это бывает редко, но только из-за хорошей работы патрулей и из-за умения почти всех южан обращаться с оружием и привычки носить его при себе. Но если неграм удавалось застать какой-либо дом врасплох, например, ночью, то... Вы меня понимаете? Понимаю. Брезгливо поморщился Шерман, но тут же взял себя в руки, осознавая, что смысл в словах собеседника есть, и немалый. «Но чего мы этим добьемся? Если бы мы побеждали, тогда да. Навести страх, двить участие желания поднимать оружие, только чтобы с ними не случилось нечто ужасное, вроде налета озверевших негритянских банд. К нашему несчастью побеждают они, не мы». Смысл есть. Как только черномазы сожгут несколько особняков, предварительно разграбив их, ну и убьют сколько-то мирных жителей, без этого они не смогут, тогда им не будет обратной дороги. Я знаю этих южан. Их бешеный баригар, его приближенные обязательно добьются принятия закона вроде того, что «негров в плен не брать, а расстреливать на месте». Зная Боригара, Джексона, Станича и прочих, уверенно, на этом они не остановятся. Будут и после окончания войны искать тех, кто оказался причастен к такому». «Нам-то что до этого?» «Верно», — согласился Шерман. «Это же не мы, а дикие черномазы, озверевшие от ощущения свободы и оружия в руках. А затем их можно будет напугать так, что бегство с поля боя покажется им не лучшим выходом». А сдачи в плен тем более не помыслит. Я доложу президенту о вашей идее, полковник. Только в более светлых тонах. Он у нас хоть немного, но идеалист». При последних словах генерал Уильям Текумси Шерман невольно усмехнулся. «Идеалистом Линкольн, конечно, не был, хотя и пытался им казаться. И так успешно пытался, что в это верили очень и очень многие. Но не он, с детства привыкший здраво оценивать мир вокруг». Это самое здравомыслие помогало ему как в мирной жизни, так и на войне. Он, в отличие от многих, понимал, что на войне все средства хороши, даже те, от которых многие брезгливо воротили нос. Особенно эти — джентльмены. Потому в самом начале войны Шерман был уверен, что конфедерация просто обречена на поражение. Кодекс чести южных джентльменов должен был стать ахиллесовой пятой. Должен был, но не стал. Те, на кого они рассчитывали как на основных своих противников, то есть Дэвис, Джонстон, Ли, Джексон, Брэк и прочие, либо переставали играть важную роль, либо примкнули к новым лидерам, мыслящим и действующим совсем иначе. Порой даже более радикально, чем люди из окружения Линкольна. Только их стремления двигались в другом направлении, вот и вся разница. С такими врагами США оказались не готовы воевать. Хотели поймать морского окуня, а наживку проглотила большая белая акула и теперь, разосадованная разодравшим губу крючком, стремилась сожрать рыбака. Возможности для такого имелись. Нужен был мир. Как можно скорее, но такой, чтобы удержать за собой не жалкий клочок от некогда великой мощной страны, а хотя бы сколько-то приличную ее часть. И ради этого можно было пойти на любые жертвы, даже на использование таких вот свободных полков, даже столь необычным и недостойным образом. Цель оправдывает средства.